Дальше шейхър на Култава говорит Ляну кастеру ахда минах житилля мин Из да, артиды ахлих силного джамаран То, что мы никого не обвиняем в куфри из мусульман ахадана Никого из-за какого-то дела из ислама не выводят. Первый. У вас 46 страница, есть много 46 страницы. А это слова шейху лислями би Что он имеет в виду под словами лисуна, когда То, что мы никого из из не выводим из ислама из-за какого-то греха. Ши, в Ислам, то не е сам казал от него. Свети. Писман Лея Юкапируна Ахли Сунна. Лея Юкапируна Ахли Стигнат. Свети. Мутлафилма Асивол Кебай. Мутлафилма Асивол Кебай. Мутлафилма Асивол Кебай то, что у нас есть разница между двумя терминами. А это мутло вещание вообще мутного, то есть ударить какого-то мусульманина грех или не грех, убить какого-то мусульманина грех или не грех, считать, что мусульманина убивать халя или грех, или не грех, есть разница между первым и последним последними грехов, есть разница. Первый называется, то есть просто ударить мусульман, называется что? Мутаб аль-маас. То есть как бы грехи и начальные грехи. Начальные грехи. А считать, смеют, убивать мусульманина халяна называется аль-маас и мукла. То есть они уже конечно степень греха А это уже кух. И поэтому уляма там рисунну джама, когда говорят, что мы никого не обвиняем из-за греха куфри. Имеется в виду мутахуль То есть те грехи, которые не дошли до степени куфра. Те грехи, которые не довели или не в человека в степень куфра. То есть, а что за грехи, которые не вот человека в степень куфра, называется мутля уль А уже куфры называются аль-мааси или мааса. Аль -ма аль -ма кабай понятно, да? Что имел в виду вибну куддама, под словами, мы никого из мусульман не обвиняем. В куфре. За грехи. А чья Ахида обвинять мусульман за грехи в куфре? Ахида Хавариджи. И в наше время фикум Хавариджи распространены, как сказал Пророк Салалаху алейсалям Салам Хадисиб примерно следующий смысл, что Хавариджи в каждом поколении появляются, то есть они всегда будут Хавариджи. И в наше время Хавариджи очень-очень много появилось, очень много. И они себе приписывают как Нисунного джама. И они себя приписывают к салафитам, говорят, мы салафиты, хавариджи. Однако вольязубля, они являются хаварижами тех, о которых Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, на собаке огня. А кто они такие? Что они из себя представляют, наша мы подробно это на дауре разберем, то есть все их признаки. И вы удивитесь. То есть самое страшное, может быть, кто-то из нас, на салахуафе, найдет в себе, что оказывается он хаварич, и сам об этом не знает. То есть мы перечислим признаки хавариджи, о которых сказал пророк Саба о которых сказали сахабы. И поэтому, если человек это делает, не знаю в этом нет проблем. Однако, если он узнает и продолжает на этом быть, вот это вот страшно. И увидите, что многие из тех, которые вокруг вас и призывают вас, говорят, что мы саляфиты, ахли что они, оказывается, хавариджи. И мало того, что они просто хавариджи, они, Они, как говорится, глава этих хавариджей. шаутали подобных признаки разберем. Также Алисунна Джамаши говорит, ляну хриджуань ислами бил амаль, то есть мы не выводим из ислама бил амаль. А у вас таблица есть, кстати, после слова ислама, то что у вас маас и валькабай, то есть грехи делятся у вас на два вида. Мутлакуль маас и умас и мутлаха. Есть, да, у вас это видно? То есть мутлакуль-маас, мы говорили, что это те грехи, которые не вводят. Мадуна Ширкель Акбар, Вайкуфель Акбар. Видите, вот начинается. То есть мутла кульмаса это все, что меньше, чем большой ширк и большой куфр. У Амаса мутлака это Ширкель Акбар, Вайкуфель Акбар. И поэтому, когда говорят, ля, ну кэффиру Ахада мин и ляхы для тебе они что имеют в виду? Мутла кульмаса или маса мутлака? Мутла кульмаса. Уаля нохриджуами ли слама и блямай. Дальше вот идет, что имел в виду, куда что мы никого из-за дела не выводим из ислама. Хазафий, Тапсыль, то есть здесь имеется в виду тапсиль, фаинкана мукафирунта в о Юхриджу Минальсам, или Яхруджу Минальслям, Юхриджу, то есть Хазарама Юхид И Издел барак Уфику есть такие дела, которые вводят человека из ислама. И Издел есть такие дела, которые не вводят человека из ислама. И поэтому, когда Уляма говорят, что мы не выводим человека из ислама за дело, не имею в виду те дела, которые не выводят человека из ислама. Что значит из есть те дела, которые выводит человека из ислама? У нас баракулафикум иман у ахли суннати вальджамая, когда мы будем разбирать кем Иман у ахли суннати вальджамая три вещи. Каулюн, ваамалюн, ваатикад. То есть слово, дело и убеждение. И вера человека не действительно без одной из этих трех. Точно так же куфр на одном из этих трех. То есть как человек, чтобы быть в имане, должен быть у него и кауль, амаль, или атихат, точно так же куфр. Человек уводит из ислама одна из вещей. Либо дело, либо слово, либо убеждение. Бараку фику. И поэтому человек, который, допустим, как может выйти словом своим из убеждений из ислама. Валяя человек поносит Всевышнего Аллаха Субхану Атали. Этот человек своим словом выходит из Ислама. Даже если он скажет, что я знаю, что это Харам, и все равно поносившая. То есть эти словом выходит из ислама. Как человек выходит делом, а это то, о чем говорит Шиши, то есть как мы, то, когда мы сказали по кафера, то есть из дела, из которых выходит ислам, допустим, саждать делать не Всевышнему Аллаху с или, допустим, пинать Коран и так далее, или, допустим, убивать пророка, эти дела выводят человека из ислама. И убеждение Баракулафикум тоже вот из ислама. Допустим, некий человек говорит, ля расуллах, и все пять с полковым однако у него убеждение, что Аллах спонтоле, есть сын. Это убеждение вот человек из ислама. И поэтому, Лама, когда говорят, ляну хриджу на ислам, билламаль, имеется в виду, что мы не человека делом, имеется в виду что? То есть теми делами, которые не выводят вот человек из ислама. А что касается тех дел, которые вот человек из ислама, как мы сказали, делать сожидание Аллаха, или убивать пророка и так далее. Эти дела выводят из ислама. И эти дела являются дарилем того, что у человека куфр в сердце есть. То есть это слова Ахрисуна. То, что дела, если человек делает те дела, которые выводят из ислама, это дело выводит из ислама, и оно является долилем того, что у человека в сердце куфр есть. Это называется таля зумбай нальбатуль валь То есть связь между того, что внутри, и снаружи. Почему? Далиль какой? Далиль то, что пророк Саласам сказал. Поистине в челе есть кусочек мяса из-за салюха салюха если оно правильно все правильное тело будет у да джесаду кулю а если он стоит неправильно то все тело будет неправильно а это сердце и поэтому если человек делает дела тривод человек то это дали на то что у него в сердце есть куфр понятно да и это офида второй у вас под бэнриста мимма дуна ширк ширколь куфра а если же это дело является ни ширком ни куфром валям я и человек не делает его халядам, допустим, человек делает зина, выходит из ислама, а человек, делая, воруя, выходит из ислама. Вот это имеет в виду ибну куда. Человек, который судит не тем, что не спасла Аллах, выходит из ислама и не выходит. А, Что знал сейчас? Я сказал, начала тайм, посмотрим, кто изговаривает. Ибну Аббас сказал, что не выходит из ислама. А мы сегодня договорились, что у нас должен быть. Как? Манхадж какой у нас должен быть? Что, на чем были сахабы. Просто так, просто всего лишь судить Сейшан, просто это не выводит из ислама. Однако, то есть само дело, просто само дело. Точно так же, как прелюбодеяние, точно так же, как воровство или убийство мусульмане. Однако, если человек, допустим, ворует и говорит, что это халяль, выводит это его из ислама, как мы же сказали, что дела не выводят из ислама. Эйтехат, баркулуфику. Если человек судит не тем, что сότε, и считает, что это халяль. А, выходит из ислама? Как выходит? Через? «Ити -кал, «Ити -кал. Человек не ворует, но говорит, что это халяль. Почему вы ворует? Не ворует же. Этикадом своем уходит. Человек не судит, судит тем, что не спасла Аллах, но считает, что халяль судит не тем, что не спасла Аллах. Вот так и далее. Вот это вот акида Али Если у тебя не это акида, тогда ты из Если у тебя не это ахида, тогда ты из Хавариджи, Баарх, Фиков. Фиков. Договорились? Дальше. Шей говорит. «Ва нараджи гада, аль хаджи, аль джи гада, мады имамин, Вот сейчас он признаки Хавариджи. Себе начал находить, иншал. Смотрите. Ахида <начит> аль сунжама. А, или кто-нибудь из вас сейчас скажет, или из тех, кто в будущем услышал кассету то, что, как в наше время говорят про Ибн База, про Шейху Таймина, про Шейх Альбани, то, что они улямали Хукума, то, что они все на правительство работают. Ибн Кудама несколько сотен 700 лет назад жил, он на какое правительство работал? Мне интересно, что он такие слова говорил. И самое удивительное, слова, которые он говорит, основываются на словах пророка и его сподвижников. Пророк и его сподвижники тоже все улямают хукума, да? Так же получается. Сейчас мы посмотрим, что они говорят. А в наше время тот, кто имеет эту акриду из Алли говорят, что он что, работает в органах. Смотрите. И мы считаем, что хадж, воль джихад, и джихад, маады то, что эти вещи делаются с любым имамом. Барран кана будь он правдивым или последним, что фаджир. Фаджир это фасик, нечестивец джама И за нечистивцами, то есть за фасиками, имамами, правителями, салят джума разрешено. М? Дальше говорит. Мы разберем, Ишал. Анна сказал, потому что Пропослал сказал, что самин асли иман. Три вещи из основы религии, из основы веры. То есть не убивать того, кто сказал ля и никого не обвиняй в из-за греха и не из -за ислама через какое-то дело и джихад будет продолжаться с тех пор, пока меня послал Аллах субхану Аталья до тех пор, пока моя ума не будет воевать с даджалом Ла юбтылю гуджауру валя и не остановит его. То есть несправедливость, несправедливо и праведность или правдивость праведного иману биль абдар. И вера в предопределение. Раллаху Абудаут хадис даи. Хадис недостоверен Однако смысл того, о чем говорится в этом хадисе. То есть то, что мы не убиваем для Илля Гула но это и другие дарили. И то, что мы не обвиняем человека в грехе из-за греха и не человека из-за ислама. Про это мы сказали тоже из-за Тыда Саджама. И то, что джихад продолжается до судного дня, на это есть другие долили. И то, что вера предопределена, на это есть тоже другие доли, достоверные. Перед тем, как перейти к шейху, то есть есть некоторые вещи есть, о которых мы будем говорить, просто вот и тот момент. В наше время многие люди говорят, что джихад сам, как мы видим в этом хоть он недостоверный, мы сказали что смысл достоверный. Джихад продолжается до судного дня. Как Хадиси хадисе Правок Саусам рассказал Атайфа Тальмансура, что сказал «Юкатилюн», то есть они будут воевать. А мы говорили, Бараку достаточно в наше время что что говорить человеку о том, что я беру из Кур'ана? Достаточно. Так или не так? Я, говорит, у меня дали из Кур'ана и Сунны. Достаточно или недостаточно? Недостаточно. Однако человек, говорит, из Кур'ана и Сунны и на то, на чем были сахавы, достаточно. Поэтому мы должны барукул любой ходить, любой ят, смотреть то, как на этом жили сальфы, этой умы. Поэтому пророк саллаллаху алейхи который сказал, что аль-джихаду маддин ля джихад продолжается до Судного дня. Давайте посмотрим, то есть как понимали это сахабы и как это было на практике. Пророк саллаху алейхи сказал эти слова в Медине. И посмотрим на их жизнь. Пророк са сам каждый день воевал? Тогда пророк сам неправду сказал? У нас так выбрал. И... Либо пророк неправду сказал, либо мы не понимаем правильно этот хадис, так или не так. И поэтому пророк сказал, когда джигадун маадын илля йомын кияна, то есть вот так надо понимать, как это было пророка, салаллаху алей салям. Пророк говорит эти слова, а потом идет подписывать с договора договор о ненападении. Нет, бархутик. Вот поэтому вот это вот вечно, джихад мадан леомахаям, когда говорим о каких-то вещах, должны смотреть, как на этом были сайты, и должны собирать все дарили. Понимание про сам, того, кто сказал эти слова, что джихад и мадан леомахаям в то время, когда есть возможность, или у тебя есть сила делать джихад, ты делаешь джихад. А в то время, когда просто сам делал сульху давию. Делает Талаф на следующий год вокруг Мекки, вокруг Кавы, в которой 360 идолов, нет у нее силы воевать, поэтому в этот момент остаться и так до судного дня. И это поняли Аима листа И поэтому шейх ислам Ибн говорит, что когда у мусульман нет силы, Мустадак, он, где бы они ни были, на какой бы они земле ни были, если у них нет сил, они должны жить по Аятам Афоса, то есть терпеть. А если у них есть в Фикум Кудра, сила, в этот момент является для них ваджибом воевать. Вот это вот есть понимание этого хадиса мадын или йомна Понятно или непонятно? И поэтому, говорю, каждая вещь мы возвращаем куда? В понимание салифа. Каждую вещь понимаем, возвращаем в понимание салифов баар кавуфику. Сих говорит мимма за бии ва ахадан бизамбин ма лям То есть, из того, чем отличается то, что они никого не обвиняют в куфре из-за греха до тех пор, пока этот грех человек не сделает халялем. То есть, что такое сделать халялем? Иатикат. То есть, имеет убеждение, что это халяль. То есть, делать какой-то грех. Или же подтверждать какой-то грех, то есть ты видишь, что кто-то его делает грехом, оставляешь этого человека, ничего не говоришь, это не является истехлялем. Понятно, да? Как в наше время говорят, все правители каферы. Почему? Потому что они говорят, бараку фикум. вот вы это открыли банки, говорят. Банки открыты в государствах, а в этих банках есть риба. Если бы, говорят они, то есть они делают это халялем. Как они делают халялем? Ты слышал от них, что банки риба халяль? Нет, говорят, они говорят они же видят, что барки есть, и оставляют же эти банки работать, значит, они что, юкрун. Смотрите, Ахидову Салахли Соджаба, дай Лайси Стихляк. И далее, то есть просто видеть человека, что он делает грех, и оставлять, потому что этим самым ты сам попадаешь в грех, так или не так? Ты в наше время, Баракулуфик, идешь по улице, и женщина, что, раздетый, без хочешь? Ты же идешь и дальше смотришь. Так или не так? Этому человеку мы обращаемся. Получается, Акар, Кальзанан, Текатр. Тогда ты капер, так или не так. Почему ты не подошел ко всем этим женщинам и не сказал, ладно, у тебя силы нет руками, Побойся Аллаха, один поток это харам. Побойся Аллаха, один поток это харам. Он потому, что у меня силы и мощь нет. Теба, ты взял, чтобы признаться силой и мощь На этом баракулуфикум – тот человек, который делает грех, или тот человек, который видит грех, и то есть, подтверждает это, этот человек не является мустахилдором, тем, кто делает халялем, и поэтому не является капером. Это Ахида Ахрисун Джама. Если же у тебя другая Ахида, знаешь, что тогда ты исховаричен. И поэтому тот, кто делает грех, или же видит другого, делает грех, поистине это является большим грехом. Но не ввод человек из Ислама. То есть видит и не порицает является одним из грехов, то есть в соответствии какой этот грех является халялью адду истихлялем, и это не считается тем, что человек считает этот грех халялем. И поэтому ахль сунна не обвиняет никого в куфре до тех пор, пока тот человек, который делает этот не обвинять куфры, человек, который делает грех, до тех пор, пока этот человек не будет считать этот грех халялем. Что такое стихляль? То есть, чтобы человек был убежден в том, что это вещь халяль. То есть, чтобы он имел убеждение о том, что то, что запретил Всевышний Аллах в том виде, в котором он запретил, что оно является халялом. Ляну якуну мимман рабдахубмалла. Как почему он станутся Потому что он является тем, кто не принял постановление Аллаха Супанаталя, фалахаллай Харам, и сделал халял харам фалай укаффер вахрисун атью джама, ахадам бизам бирин из-за стахалла. И поэтому вахрисун джама никого не обвиняют, или из-за никого не обвиняют из-за греха какого-то в куфре, если только тот человек не сделает это халялем, и они, и ота, когда бед, кальбиянную халяль. Если то есть он не будет иметь в себе... Отвидует то, что этот харам является халялем. Таким же образом, братья, в вопросе, наоборот, харамом. То есть видите, как опасно харам халялем считать. И я, как вам пятницу говорю, что считать халяль харамом точно так же, как считать харам халялем. То есть вы видите, насколько страшно считать харам халялем? И уляма говорят, что харам халялем, халяль харамом считать, точно так же, в этот же заход. Поэтому, братья Баракулу Фикум, возвращайтесь к puts the Korxidia Будьте на Ахиди Алисун Джама, то, на чем были сподвижники пророка Мухаммада, саллаху алейхи